Глава семнадцатая. «Конкуренция». Лейсав окружали друзья, коллеги и боевые товарищи, но это странным образом лишь ухудшало ситуацию. И казалось, что она всех подводит, потому что с момента возвращения дела у гильдии шли из рук вон плохо, и многие планы приходилось менять на ходу, хотя они вернулись уже несколько недель назад. Началось все с места для жизни. Да, самые вкусные планеты были разобраны давным-давно. Однако это был огромный бизнес, и специальные гильдии могли легко перевести оборудованный астероид или просто слепить новый из подручных материалов. Любой каприз за деньги заказчика. Хоть самый вычурный город. Поэтому Лисав надеялась без проблем приобрести приличное место с заделом на будущее, когда гильдия расширится. Однако ничего приличного не попадалось. Точнее, предложения просто исчезали, едва она начинала ими интересоваться. А потом с ней вообще отказывались разговаривать все ближайшие гильдии. И не только по поводу покупки места для жизни, но и по многим другим вопросам. И это при том, что черный хирург считался героем большой гонки. Их вообще все знали. хотели познакомиться и предлагали любые условия, чтобы только Лейсав присоединилась к какой-нибудь великой школе. Собственно, приглашения становились все более и более навязчивыми. Такого в Квазаре даже во времена лихорадки с телами потенциала и каркасами не наблюдалось. С другой стороны, здесь эта лихорадка вышла на совсем иной уровень, поскольку радиус был большим, а слухов ходило много, и один невероятнее другого. Например, что черный хирург уже разработал технологию и специально ее прячет. Иногда Лисав даже желала, чтобы какая-нибудь школа поскорее открыла свою технологию выращивания тел потенциала. Но пока этого не случилось, и им приходилось отбиваться от навязчивых предложений о сотрудничестве, которые, по сути, были обычными вассальными контрактами. Кстати, для адепта 13 уровня отбиваться было несколько затруднительно. поскольку, согласно сложившемуся этикету первого радиуса, младшие не могли без последствий игнорировать старших адептов, а особенно представителей опор великих школ и самих опор. Таким приходилось отказывать с уважением, которое Элисав уже устала демонстрировать. К сожалению, ей было далеко до «Алекса-разрушителя», как здесь прозвали «основателя черного хирурга». Вот он мог запросто нарушить любой этикет мира адептов, даже не замечая этого. И миром ему в этом только помогало. В общем, ситуация складывалась уникальная. На словах их все любили и обещали любую помощь. Но купить даже завалящий астероид они по-прежнему не могли. За этим явно стояли чьи-то интриги. Кто-то специально портил жизнь гильдии, чтобы они поскорее приняли приглашение. Только непонятно, кто именно вредил. Впрочем, кандидатов было так много, что их можно было перебирать хоть целый день. Великие школы, совет, гильдии-конкуренты. В общем, кого только не было в списке потенциальных недоброжелателей. Скреби любого посланника великой школы, обязательно обнаружишь врага», — мрачно думал Алейсав. К счастью, союзники у черного хирурга все-таки имелись. В первую очередь гильдия Троп, которая не побоялась об этом открыто объявить. Правда, чего рентгену стоило убедить руководство исполинской организации назвать своим союзником сорокатысячную гильдию, оставалось лишь догадываться. Но он справился, причем довольно быстро. Объявление было распространено неделю назад. К сожалению, на этом помощь рентгена закончилась. Но его можно было понять. Ему самому нужно было занять место повыше, в троп. Да, тело потенциала и победа над кукловодами помогали, однако все это требовало времени, о чем он прямо сказал Лейсав. «Ближайший год не жди от меня серьезной помощи», объяснил Рентген в последнем разговоре. «Ты и так нам помог». «Недостаточно. И не жди от самого троп большой практической пользы». «Если вас кто-нибудь сожрет, гильдия не вмешается. Все, что я могу обещать, троп вас не тронет». «В наше время и это уже немало», — грустно усмехнулась Лейсав. На самом деле ничего другого она и не ожидала. Рентген и так сделал больше, чем мог. «В этом первый радиус сильно отличался от Квазара». Там главные защитники, губернаторы, арбитры и другие лидеры имели чуть ли не абсолютную власть над своими организациями. Однако «Квазар» был огромным полем боя. Неудивительно, что в «Мертвом кластере» действовали особые правила, неприменимые в мирном первом радиусе. Здесь карьера строилась долго, порой мучительно долго. Так что год — это довольно короткий срок, и если они его переживут, у черного хирурга появится сильный союзник. Вот только неизвестно, продержится ли лиса в столько времени. У других союзников также имелись срочные дела. Самый ближайший — боевая школа о графах. Но часть бойцов, включая Эльгеру, перешли в черный хирург, что не сильно обрадовало руководство. По мнению опоры Агорафаха, защитники с телами потенциала белого грейда пригодились бы родной школе, а не чужой гильдии. Однако он нехотя объявил себя союзником черного хирурга. К сожалению, Аграфах был средней школой и только собирался получить статус великой. В его случае это был вопрос лишь времени, но это время должно было пройти. Да и что такое одна школа в огромном первом радиусе? почти ничего. На втором месте стоял Хугор, в честь которого назывался одноименный Альянс, выигравший большую гонку. Вот это была уже полноценная великая школа. Пожалуй, из всех остальных Хугор был самым сильным, не считая троп. И в будущем обещал стать еще полезнее благодаря Кьюфт, главному защитнику и лидеру Альянса. Благодаря своим подвигам и белому телу потенциала Кьюфт должна была подняться до звания столпа, минуя позицию опоры. Вот такой стремительный и довольно необычный для первого радиуса карьерный рост. Но это тоже требовало времени. Больше серьезных союзников у черного хирурга фактически и не было. Не называть же таковыми, например, Весы Ашара, родную школу Лейсав. Тем более, кроме лисав и нескольких адептов, никто из весов большую гонку не пережил. Более того, из родной школы прилетал опора, пожелал успеха и сказал, что весы Ашара — маленькая школа, поэтому ни с кем ссориться он не хочет и даже на словах не будет поддерживать черного хирурга. Аналогичная ситуация сложилась и со средней школой гравитации «Квантум», откуда вышел Чалар. Их руководство также пожелало всех благ и испарилось. В результате Лисав и остальные жили как нищие свободные, просто болтались в открытом космосе. Хорошо еще, что им удалось купить небольшую поддержанную базу и несколько транспортных платформ. Но все равно ни о каком комфорте и речи не шло. Хотя дело было не в комфорте. Черный хирург не мог вести бизнес, и это было неприятно. В конце концов, они имели лицензию на энергетическую хирургию и могли этим зарабатывать. Впрочем, и с лицензией все было не так просто. «Чалар вернулся!» В кабинет заглянул Вольт, выходец из весов и один из первых спутников Алекса в мертвом кластере наравне с Лейсав. «Отлично! Надеюсь, он принес хорошие новости!» Обрадовалась та. «Немедленно зови его сюда!» Вольт выскочил. Через пару минут в помещение вошел Чалар. Ну что? С надеждой спросила Лисав. Не могу тебя ничем порадовать. Поморщился адепт среднего роста, заостренными ушами и длинными пальцами. Я встречался аж с самим арбитром, но совет снова задерживает выплаты. Безна. Мы получили кучачков очков большой гонки, но их отказываются менять. Что они говорят на этот раз? Да то же самое. Что вопрос требует рассмотрения и надо провести дополнительные расчеты. Другие гильдии давно получили кредиты. «Цера из Ватана мне об этом лично сказала». «Хм, ты же понимаешь, что совет специально тянет», — хмыкнул Чалар. «Проклятье! У нас есть кровь, но мы ее не можем продать. Есть артефакты, но мы также не можем их продать. И даже бизнес не можем вести, потому что, видите ли, наша лицензия требует подтверждения в первом радиусе. Если так пойдет и дальше, то скоро у нас закончатся средства». «Немного денег я добыл». «Удалось обменять часть кредитов Квазара на кредиты Совета». «С чего такая щедрость?» Лиса с подозрением посмотрела на собеседника. «Что с тебя за это попросили?» челар был главным переговорщиком черного хирурга, и на это имелись две причины. Во-первых, он был подтвержденным полководцем и руководил многими операциями черного хирурга в мертвом кластере. А во-вторых, имел восемнадцатый уровень. Поэтому с ним разговаривали с большим уважением. Но все равно факт разговора не означает, что Челару идут навстречу. А тут он вдруг принес хорошие новости. «Все просто», — усмехнулся тот. «В нашем секторе появился новый глава офиса совета. И это небезызвестный тебе Карбир». «Карбир?» — удивилась Лейса, вспоминая арбитра маяка, который под конец большой гонки ухитрился стать консулом. то есть возглавил совет всех арбитров Иглы и на бумаге был вторым лицом после Алекса. «Нет, я не удивлена, что эта пронырливая сволочь получила тёпленькое место. Но почему он здесь? Он же мог выбрать любой другой сектор». «Это очевидно», — спокойно объяснил Челар. «Потому что мы обосновались в этом секторе, а Карбир нас знает. Полагаю, его специально направили сюда, чтобы давить на нас». «Деньги — это небольшая уступка, просто чтобы возобновить отношения». «Сейчас я рада и такой мелочи. Пусть и дальше налаживать с нами отношения. И как можно дольше. Хотя меня больше интересует, кто за этим стоит». «Полагаю, что фениксы». «Желтокрылые», — скривилась Лисов. «Отношение к этой школе было двояким». Многих желтокрылых можно было назвать боевыми товарищами, и в сражении в системе Эктрис они здорово помогли. Особенно Малт, который пошел против Наколоса. Алис и Рузар так вообще помогали и до этого. Однако сразу после возвращения опора желтокрылого Феникса потребовал, чтобы черный хирург вошел в состав их школы. Мол... Они же сражались вместе в Квазаре. Так почему бы не продолжить совместный бизнес в первом радиусе? Только на взгляд Лисав это был не совместный бизнес, а прямое подчинение. Даже не отношение Вассала и Сюзерена. После такого гильдия просто растворится. Собственно, уже сейчас часть адептов колебались, так как им предлагали огромные деньги за переход в другие школы. В первую очередь это касалось энергетических хирургов. К счастью, народ был проверенный и пока держался. Но сколько это продлится? «Если у черного хирурга не будет бизнеса или других заработков, то нас ждут непростые времена», — подумала Лисав. Она не могла обвинять адептов в стремлении найти лучшее место. В конце концов, свой путь возвышения каждый разумный должен был пройти самостоятельно. а для этого требовались ресурсы». «Как ты понял, что это Феникс?» — спросила она. «Ха, очень просто», — усмехнулся Челар. «Карбир этого даже скрывать не стал. Он попросил, чтобы ты встретилась с неким Сирдом и еще раз обсудила предложение уважаемого господина Гоэна». «Мы можем отказать этому уважаемому господину?» «Можем, но вряд ли он успокоится. Скорее всего, придумает что-нибудь новое. Гоэн готовится стать столпом». «Значит, амбиции у него еще больше, чем у Наколоса». «Ни у кого не может быть амбиций больше, чем у Наколоса, потому что никто еще не ставил под удар большую гонку ради личных целей», — фыркнула Лисав. «Так ты готова встретиться?» «Готово. Нам надо продержаться, пока Алекс не вернется. Хотя я уже не уверена, что когда он вернется, нам станет проще. Возможно, ситуация только ухудшится. Слишком много вокруг хищников». Зато будет интереснее. — усмехнулся Чалар. — С этим не поспоришь. Пятьдесят адептов образовали небольшой шар. Алекс находился в центре группы, остальные — снаружи. Со всех сторон к ним потянулись останки Титана, пока полностью не закрыли группу. Со стороны они, должно быть, казались полностью погребенными Мясной горой. Из-за этого давление внутри повысилось многократно. Пусть мертвый, но Титан продолжал поражать своей мощью, и Алекс в очередной раз подивился победе. Сейчас он понимал, что не столько убил монстра, сколько просто отрезал от питания. Хотя это было не менее сложной задачей, чем убийство. Помнится, в «Квазаре» никто не мог отрезать адепта от вселенной внутри жемчужины. Даже он сам. Поэтому вселенная посылала энергию воплощения любому адепту, хочет он того или нет. Однако Алекс с помощью пятидесятитысячной армии справился. «Тела звезды меняют правила?» — размышлял он. «Значит, тактика боя второго радиуса и дальних рубежей сильно отличается от местной тактики. Ладно, доберусь туда и узнаю. Или выясню из архивов Корвуса. Должны же они хоть что-то знать о втором радиусе?» Давление продолжало нарастать, а вместе с ним невозможное снова становилось возможным. «Зря мы опасались, что мертвого Титана будет мало. Вполне хватает», — сказал он миром. «Вижу», — сухо ответила та. «Но твои пациенты вот-вот вырубятся». «Хм, получается, что я могу проделать этот фокус только с адептами восемнадцатого уровня, либо с очень сильными мастерами линзы семнадцатого и шестнадцатого уровня». «Это ограничивает технологию». «Еще нет никакой технологии, а если не уследишь за адептами, то и не будет». «Это риск, но без него нельзя». «Риск риском, однако, неловко выйдет, если Лист и Дориан не выживут. Боюсь, остальные нас неправильно поймут». «Их я удержу», — спокойно произнес Алекс. «Поэтому мы и взяли всего пятьдесят добровольцев». лан у него имелся, и он начал его реализовывать. Первой частью была пропитка адептов излучением титана, а на это требовалось некоторое время. Причем адепты не должны были активно сопротивляться излучению и тем более лечиться. Все это понимали, но одно дело — понимать, а другое — выдержать. «Мне кажется, уже пора», — заметила Миром с тревогой в голосе. «Еще рано». «Некоторые вот почти сознание потеряли». «Вижу, но они еще не дошли до кондиции». Парочка претендентов действительно отключалась, и их пришлось перенести в карантин, особую зону, где не было опасности. Адепты быстро пришли в себя и попросились назад. Никто не хотел упускать шанса. Алекс не стал возражать. Его задачей было выявить как можно больше нюансов и все ограничения. «Пора», — произнес он через минуту. «Предупреди всех, что мы начинаем». Дальнейшие шаги были обговорены заранее. 50 адептов создают вибрационное поле, а Алекс наполняет его звучанием прозрачного тела потенциала. Тело звезды он предусмотрительно не включал, чтобы не сбивать претендентов. Постепенно вибрационное поле перестраивалось, пока в нем не появилось новое звучание, задающее тон всему остальному. Наконец, целое перестроилось, а по правилу целого любая его часть обладала качеством самого целого. «Начинайте!» — голос Алекса достиг каждого претендента. «Все в ваших руках!» Адепты не ответили. Они молча и напряженно пытались вобрать в себя вибрацию. Сделать ее своей. С одной стороны, это была индивидуальная работа, а с другой — совместная, поскольку каждый являлся частью вибрационного поля, и его успех помогал остальным. Главной сложностью тут было выдержать давление. Однако оно было необходимым условием. Ведь именно так и рождался сосуд у чемпионов Квазара. Правда, здесь механизм был другим. Но в этом имелись и плюсы, поскольку в «Мертвом кластере», прежде чем сформировать сосуд, адептам приходилось долго бороться с монстрами. Собственно, для этого им и выдавали жетоны, меняющие цвет. В этом имелась логика, и такой подход явно был безопаснее. К сожалению, второго «Титана» у Алекса под рукой не было. Они должны были справиться в первый заход. Этим технология еще больше напоминала передачу навыка. Только не от мастера к ученику, а через слепок матрицы, который постепенно разрушался при каждом считывании. И тут, и там ресурсы были ограничены. Минуты текли за минутой. Наконец, в одном из претендентов сформировалась знакомая структура. Первый сосуд был готов. Этим претендентом оказался Дориан. Хотя ничего удивительного в этом не было. Главный защитник был самым сильным адептом, не считая опоры. Но тому не хватало практики взаимодействия с Титаном. Как Алекс и надеялся, первый сосуд ускорил формирование других. Это был хороший знак. Значит, достаточно запустить процесс, а дальше подключиться в вибрационное поле с его эффектом целого. Сосуды сразу повысили защиту адептов, и молчаливая трансформация продолжилась. Никто не задавал вопросов, все прислушивались к задающей тон вибрации. Полноценное тело потенциала появилось еще через полчаса работы, и отличником снова оказался Дориан. К этому времени адепты находились в настолько глубоком резонансе между собой, это Алекс тщательно отслеживал, что через несколько минут началась цепная трансформация. А еще через пару минут в первом радиусе появились первые 50 защитников, получившие свои тела потенциала на месте. Впрочем, радиусы содержали слишком много загадок, чтобы утверждать это наверняка.